а продолжительность обморока от обычного удара нельзя проконтролировать. Придет в себя, поднимет шум. — И что ты предлагаешь? — хмуро осведомился рони На всякий случай, сжимая пальцы на рукояти меча. — Прирезать? — Ты что? — испуганно вскинулась Мара. — С ума сошел. Что он тебе сделал? — Пожалуй, прирежу. Я его с удовольствием. Еще мрачнее пробурчал им перец. Так что если... Не будет других предложений, я побуду с ним, перебила его девушка, если очнется, накину морок. Иначе, учтите, отправлюсь с вами, и никто меня не остановит. Ремня бы тебе дать, тоскливо протянул рони хорошего, вымоченного в соленой воде. «Это лучший выход», — Далеон успокаивающе положил руку на плечо товарища. рони все будет хорошо, Мара справится, я уверен. Или ты в самом деле намерен прикончить беззащитного человека?» «А можно?» — с фальшивой надеждой спросил им Перец и тут же криво усмехнулся, перехватив гневный взгляд девушки. «Да ладно, пошутить уж нельзя, пусть живет». «Пора». Неожиданно произнес Нор, до этого безучастно внимавший спору. «Мара, я должен следующим войти в эту дверь, понятно?» Девушка кивнула, моментально став серьезной, выпрямилась и что-то невнятно зашептала себе под нос. Фигура младшей гончей на миг окуталась зеленоватым туманом, который тут же исчез. Главное, подержи дверь открытой хоть пару секунд, зло прошептал Рони, моментально теряя всякий интерес к бесчувственному стражнику. Следующий Эвелина беззвучно всхлипнула и попыталась с ногами забраться на кресло. Ей хотелось свернуться в клубок и навеки забыться, лишь бы не видеть всех этих людей и то, что творил с ними император. Что же, что же делать? Выбежать прочь из этой обители зла? А значит, смириться со своим поражением и безропотно примерить корону императрицы? Но любая участь лучше, чем пройти через этот ритуал и корчиться в муках под ленок Демиена. Следующий. Евелина так и не поняла, что заставило ее поднять голову в этот момент. В маленьком тесном помещении вдруг словно повеяло свежим ветром, разгоняя нестерпимо омерзительный запах ритуальных благовоний. Зрачки девушки удивленно расширились, когда она увидела, кто именно вошел в осветилище. Нор! Сердце отчаянно забилось в груди. Что тут делает младшая Гонча? Как ему удалось выбраться с запретных островов? Но почему? Почему он пришел на ритуал? Нор! — прошептала Евелина. Только не ты! Во имя всех богов! Зачем? Император, будто расслышав эту мольбу, удивленно вскинул брови, бросил быстрый внимательный взгляд в угол, где скрывалась девушка, и вновь обратил свое внимание на юношу. — Кто ты? — спросил Дэмиен, по обыкновению глядя куда-то поверх незнакомца. — Нор! — сухо представился юноша.